Глава 31. Лекс. Проснувшись, я потянулся до хруста в позвоночнике. Карантин. Лицей закрыт на неделю из-за гриппа. Что может быть лучше? Конечно, по электронке уже разослали всем задания для дистанционной работы, но хотя бы поспать можно подольше. Особенно после воскресного отрыва. Косатки хоть и не выиграли, однако достойно сражались. Даже Бестолочь вполне неплохо справилась. Опыта пока, конечно, маловато у неё. Воздух берёт неправильно, поэтому сильно напрягается. Да и первый разворот криво выполнила. Но да мелочи. В целом нормально. Я встал и побрёл в душ. Взгляд зацепился за электронные часы на комоде. Нехило так я поспал. Уже почти час дня. Вода смыла сонливость. Я даже решил побриться. Теперь пора было и позавтракать. В спальне на столе отзывался телефон. Должанов очнулся. В сообщении упала фотка, где у меня на коленях сидит пышная соска из русалок. Ох и приколов! Вчера было проплавание на спине и буйки. Фу, блин, как дети. Должанов. Выкладывать? Лекс. Валяй. Должанов. А Ирка? Лекс. «А что Ирка?» «Должанов». «Ну?» «Лекс». «Нахрен она пошла?» «Должанов». «Ок». «За тупость». Сказал, «девчонку не трогать». «Захочу потролить сам всё сделаю». Но Ирка начала зверски тупить. «Терпеть не могу тупых девок. А ещё не люблю истерик, поэтому вчера пришлось пообещать, что соцсеть пополнится некоторыми нашими домашними видео». Если Ряполова решит сунуться на соревнования, по делам ей будет. В следующий раз головой станет думать, а не задницей. Спустившись на кухню за столом, я обнаружил отца и его жену. Они сидели понуро и что-то напряжённо обсуждали. «Добрый день, Алёша!» Поздоровалась Наталья, а отец лишь кивнул. «Пипец! Сто раз просил не называть меня Алёшей. Так и слышится в голове голос Любавы из трёх богатырей. «Алёшенька!» «Брррр!» «Добрый. Чего грузитесь?» «Я неплохо», — ответил отец, а Наталья тяжело вздохнула, обхватив себя руками. Внутри как-то стало неприятно. Заскребло, заныло. Хрень какая-то. «В смысле?» «Зря я отпустила её вчера на соревнования. Что я за мать такая?» Наталья уронила голову на руки, А я чуть не захлопал в ладоши. Неужели прозрение? Вчера вернулись из лицея, а у неё под сорок к вечеру. Еле сбили, но не факт, что опять такой жар не поднимется. А у меня сегодня аудит. И без Наташи вообще никак. Людмила отпросилась. Тоже ребёнок заболел. Отец хрустнул пальцами и отпил кофе из чашки. Но она же не маленькая. Не сможет, что ли, лекарство выпить, если что? У Яны, когда сильный жар, она как в бреду. Её будить даже надо, чтобы воды выпила. Лёшка, отец вдруг оживился. Может, ты мог бы присмотреть за сестрой? Я аж поперхнулся кофе, представив себя подтирающим сопли без толчеи. Э, нет, бать. Я ж не нянька. Да я не знаю, что делать. Наталья к моему ужасу оживилась и с мольбой посмотрела на меня. «Лёш, там только по времени напоминать ей выпить таблетки, что доктор выписал». «Мы на пару часиков, сынок. Ты справишься». «Пара часов. Для заключения по аудиту? Я же вроде на дебила не похож». «Так или иначе. Но через час мне вручили пластиковую коробку с пилюлями и инструкции, что и когда нужно затолкать в бестолочь. Сердечно поблагодарили и оставили за старшего. Детский сад, блин». До времени, указанного на листке, было еще почти два часа, так что я поплелся к себе в комнату и включил комп. От Демьяна пришло уже два сообщения с предложением затусить, но я не был уверен, что отец с женой вернутся до вечера. А надо было стеречь бестолочь, чтобы ласта не склеила. За дрейфом по ютубу я и не заметил, что времени уже было почти пять, и пора было разбудить сестрицу для принятия лекарств. Настук в дверь она не отреагировала. Спит, наверное, всё же. Первое, на что я обратил внимание, когда зашёл в комнату, её хриплое дыхание. Она дышала не совсем естественно, тяжело, даже надсадно как-то. Маленькая фигурка свернулась под одеялом в позе зародыша, и вся тряслась. Растрёпанная коса покоилась рядом на подушке, сухие губы приоткрыты. Кажется, ей действительно хреново. «Эй!» Я притронулся к плечу. «Мать сказала, чтобы ты выпила таблетки». В ответ она только тихо застонала и шмыгнула носом. Вторая попытка закончилась таким же результатом. А Вот же дерьмо! И что мне теперь с ней делать?» Я коснулся ладонью её лба и оторопел. «Мартеновская печь, не иначе!» «Эй, может, хоть температуру померяешь?» Я снова затряс девчонку за плечо, но она только сильнее застонала. твою мать. Перешерстив коробку врученную горе мамашей, я достал термометр и включил его. И как теперь его воткнуть? Не лежи же ей под пижаму. кое как всё же удалось растормошить болесную. Она открыла мутные глаза, неосознанно мознула по мне взглядом и выполнила указание. Через минуту градусник пиликаньем сообщил, что можно смотреть результат. Кончик торчал наружу, так что я сам выдернул аппарат. и присвистнул, увидев цифры. «Тридцать девять и девять!» Пора было что-то делать. На бумажке написано, что при высокой температуре надо дать парацетамол. Я отыскал капсулы, налил воды в стакан, чувствуя себя долбанной Мэри Поппинс, и попытался уговорить Фомину выпить. Но в ответ было лишь мычание и кряхтение. «Так, без толочь шутки в сторону!» Приподняв девчонку под руки, усадил повыше. «Давай!» «Открой рот!» От давления на щёки бестолочь скривилась, и рот таки открыла. Таблетку тоже проглотила, запив водой. И когда я уже обрадовался, что дело сделано, она внезапно встрепетнулась, ожила и попыталась встать. «Эй, ты чего?» «Плохо», — трясясь прошептала и едва поднялась на ноги. Шатаясь, Яна отправилась в ванную, и там, судя по звукам, её вывернула. «Вот тебе и выпила таблетку. Блин, и чё теперь?» Вернувшись, девчонка забралась под одеяло и оттуда хрипло-прохрипела. «Лёш, уходи, пожалуйста».